Глава сороковая. Зола впилась зубами в кулак, чтобы сдержать крик. Она чувствовала, что ее друзья смотрят на нее, но не смела поднять глаза. «Ты не можешь выйти», – прошептала Скарлет, заметив, что Зола колеблется. «Я не могу позволить ему умереть из-за меня», – прошептала та. Кто-то схватил ее и оттащил от окна. Волк смотрел на нее. Милый и ужасный волк, чья мать стояла там внизу вместе с остальными. Зола почти ждала, чтобы он выдал ее, но он взял ее за плечи и крепко обнял. Никто не умрет из-за тебя. Если кто-то сегодня и умрет, то лишь потому, что они наконец во что-то поверили, даже не думая отобрать у них эту веру. Но я не могу. Зола, соберись. Поддержал Волкаторн. Ты сердце революции. Если ты сдашься, все будет кончено. И ты ведь сама знаешь, она, скорее всего, все равно убьет их, просто чтобы быть уверенной, что подобное больше не повторится. Выстрел заставил ее вскрикнуть. Волк зажал ей рот, но она вырвалась и снова бросилась к окну. В глазах у нее потемнело. Затем она увидела вспышку, красную, как ярость, которая ее ослепила. На площади у Нокаймери лежало тело человека, а вокруг на земле олили брызги крови. Зола не знала, кто это, но это было и неважно. Кто-то умер, кто-то погиб из-за нее. Эймери все с той же улыбкой смотрел на потрясенные лица тех, кто стоял ближе всего к нему. Я спрошу еще раз, где Лин Зола? Все опустили глаза. Никто не смотрел на Эймери. Никто не смотрел на растекающуюся лужу крови. Никто не вымолвил ни слова. Зола отчаянно кричала, молча, не издав ни звука. Выстрел эхом звучал в голове, аудиоинтерфейс повторял его снова и снова. Она зажала уши, дрожа от ярости. «Она убьет Эймери! Она его уничтожит!» Кто-то обнял ее. Это Скарлет уткнулась ей в шею, пытаясь ее утешить и удержать. Зола не отстранилась, но и успокоиться не могла. Внизу Эймери указал на женщину в седьмом ряду. Он выбирал случайно, чтобы показать, что от него никому не укрыться. Еще один выстрел. Женщина вздрогнула и упала на того, кто стоял рядом. Дрожь прокатилась по толпе. Зола взвыла. Скарлетт стеснула ее еще крепче. Как долго это будет продолжаться? Скольких он убьет? Как долго сможет она стоять здесь, наверху, и ждать, и ничего не делать? — Мне просто нужно, чтобы кто-нибудь сказал, где она, — повторила Эймери. — И все это закончится. «И вы сможете снова жить, как прежде!» Что-то мокрое упало на шею Золы. Скарлетт плакала, дрожа всем телом, но рук не разжимала. Зола хотела отвести взгляд, но заставляла себя смотреть. Смелость этих людей восхищала ее, ужасала ее и лишала дара речи. Она поймала себя на мысли, что хочет, чтобы кто-нибудь ее предал, чтобы все это закончилось. Тогда бы это был не ее выбор. Торн взял ее за руку и жал. Волк встал с другой стороны. Все трое вместе со Скарлетт вели себя так, будто держали ее в плену, но на самом деле они ее спасали. Зола знала, что не разделяют с ней весь этот ужас, но никто из них не мог понять ту ответственность, которую она чувствовала и которая разрывала ее изнутри. Эти люди поверили ей. Они были готовы бороться ради лучшего будущего, которое она им обещала. А вот хотели ли они умереть за ее дело? Собирались ли пожертвовать жизнью? Этого она не знала. Все, что она видела, это слепящие искры. Все, что она слышала, это выстрелы, пульсирующие в ее голове. Эймери указал на новую жертву, и колени Золы подогнулись. Это был мальчик, которому так понравилась Ика. Зола втянула воздух, готовая крикнуть, лишь бы остановить его. — Нет! — Эймери поднял руку. «Кто это сказал?» В нескольких рядах позади мальчика разрыдалась девушка. «Нет, пожалуйста, прошу, пощадите его!» Она казалась ровесницей Золы. Наверное, это была его сестра. Волна напряжения прокатилась по толпе. Люди, что стояли поблизости, осуждающе смотрели на девушку, но Зола знала, что это несправедливо. Эта девушка ее не знает. Почему она должна защищать ее ценой жизни того, кого любит?» Эмири поднял бровь. «Ты готова выдать местонахождение киборга?» «Маха Кесли», — сказала девушка, запинаясь. Она пряталась в доме Кесли. Эмири шевельнул пальцем, и охранник, который целился в мальчика, опустил ружье. «Где это Маха Кесли?» Маха поднялась над коленопреклоненной толпой, чтобы никому больше не пришлось стать предателем. «Я здесь», — волк судорожно втянул воздух. Выйдя вперед!» – велела Эймери. Маха, выпрямив худенькие плечи, стала пробираться мимо друзей и соседей. Она изменилась за те несколько дней, что Зола ее знала. Вначале она казалась зажатой, подавленной, запуганной. Теперь же перед главным королевским магом стояла совсем другая женщина с гордо поднятой головой и смелым взглядом. И Зола боялась за нее еще больше. «Назови номер своего дома!» приказала Эмири Маха ответила твердым голосом. Эмири подал знак капитану охраны и женщине-магу. Они направились к дому Махи, позвав за собой еще одного охранника. Эмири вновь повернулся к матери волка. — Ты прятала киборга Линзолу? — Я не знаю этого имени, — ответила Маха. — Единственный киборг, которого я знаю, — это принцесса Селена Блэкберн, настоящая королева Луны. Толпа зашумела. Люди выпрямились, они поднимали головы. Если кто-то и забыл, почему они рисковали жизнью ради незнакомки, то слова Махи напомнили им об этом. Эймери усмехнулся. Маха подняла обе руки над головой, чтобы всем было видно. Жала большой палец правой руки и резко со всей силы дернула его назад. Даже Зола услышала хруст, а следом крик Махи. Эймери заставил ее сломать себе палец или просто вывихнуть но это уже было неважно. Она приняла решение. В следующую секунду Зола проникла в умы своих друзей и заставила выпустить ее. Она обернулась. Скарлетт, Торн и Волк встревоженно смотрели на нее. Волк очнулся первым. Зола нет. Это их революция, не моя. Волк, ты идешь со мной. Я буду держать под контролем твой мозг, но не тело точно так же, как мы делали в Артемизии. Торнс, Карлит, оставайтесь здесь и цельтесь в Эймере и других магов, но не стреляйте, если есть риск промахнуться, иначе вы просто выдадите себя». «Зола нет!» – зашипела Скарлетт, но Зола вышла, заставив волка идти следом. Он зарычал. «Я должна, волк!» – сказала она, когда они сбежали по лестнице на второй этаж. С улицы снова раздался крик боли, приглушенный толстыми стенами. Я не могу стоять и ничего не делать. Он убьет тебя. Нет, если мы убьем его. Зола бегом миновала последний лестничный пролет. Она убедилась, что контролирует биоэнергию волка так, что ни один маг не сможет его себе подчинить. Затем распахнула двери завода. Третий крик махи точно нож вонзился в грудь Золы. Она увидела, что три ее пальца, вывернуты под неестественным углом, на перекошенном болью лице, блестели слезы. «Я здесь!» – крикнула Зола. «Ты нашел меня! Теперь отпусти ее!» Все гвардейцы повернулись и направили оружие на Золу. Она сделала глубокий вдох, ожидая, что ее сейчас разрешатят пулями, но никто не выстрелил. Возвышаясь над стоящими на коленях рабочими, Эймери самодовольно улыбался. «О, самозванка решила почтить нас своим присутствием!» Зола сжала кулаки и двинулась к нему. Гвардейцы продолжали держать ее на мушке. Волк шел за ней. Он едва не искрил, как провод под напряжением. «Ты отлично знаешь, что я говорю правду», — сказала Зола. «Именно поэтому Ливане нужно меня убить». Она напряглась, проверяя биоэнергию людей вокруг, но ни один из них не был доступен. К этому она была готова. Но рядом с ней профессиональный убийца и за спиной двое обученных стрелков. Этого должно быть достаточно». Она добралась до самого первого ряда. «Вы пришли сюда за мной, и вот я здесь. Отпусти этих людей!» Эймери скинул голову, смирил ее взглядом с ног до головы, отчего Зола почувствовала себя добычей. Она знала, как выглядит в серой пыльной одежде и неуклюжих башмаках, с металлической рукой и со спутанными волосами. Скорее всего, лицо ее тоже было в пыли. Она выглядела совсем не так, как подобает королеве. Подумать только, ведь все могло сложиться иначе. Эймерис спустился с края фонтана. Если бы ты завладела умами этих людей до нашего прибытия, но ты бросила их на произвол судьбы, позволив им утонуть в океане их собственной слабости, ты превратила их в мишень и ничего не сделала, чтобы защитить их. Ты недостойна быть правителем Луны. Я хотела, чтобы они узнали, что такое свобода. «Ты не способна принимать решения на благо всего народа, как это подобает королеве!» Зола стиснула зубы. «От режима Ливаны выиграла лишь жадная знать Артемизии. Ливана не королева, она тиран!» Эймери склонил голову, как будто соглашался с ней. «А ты?» – прошептал он. «Вообще никто!» «Я настоящий правитель Луны!» Зола вложила всю свою убежденность в эти слова, но не прозвучали тускло. В мгновение ока глава королевских магов разрушил все ее достижения в этом секторе. Шевельнув одним пальцем, Эймери отобрал у нее власть и подчинил людей себе. «Ты ребенок, который решил поиграть в войну», — усмехнулся Эймери. «Ты слишком наивна и не видишь, что уже проиграла». «Я сдалась тебе», — сказала она. «И если уж надо проиграть, чтобы освободить этих людей, то пусть будет так». Но ты не понимаешь, что дело вовсе не во мне, а в людях, которые слишком долго жили в угнетении. Правление Ливаны подходит к концу. Улыбка Эймери стала шире. За его спиной журчал фонтан, сверкали капли воды. Зола чувствовала, как энергия волка клокочет у нее за спиной. Эймери простер руку к толпе. Пусть все знают, самозванка сдалась ее величеству королеве. Суд будет быстрым и справедливым. Его глаза светились. «Я обещал, что вы будете помилованы. Но только в том случае, если кто-нибудь из вас выдаст местонахождение киборга». Он щелкнул языком. «Печально. Но вы этого не сделали». Грянул выстрел. Зола вздрогнула от потрясения. Она не поняла, откуда стреляли. Она видела кровь, но не знала, кого убили. Затем ноги Махи подогнулись, и она упала лицом вниз». Рука с тремя сломанными пальцами вытянулась над головой. Зола смотрела на тело Махи, забыв о том, что нужно дышать, о том, что нужно двигаться. Она услышала резкий вздох волка. Его энергия замерла. Весь мир замер на кончике иглы, молчаливый и загадочный. Раздался еще один выстрел. На этот раз стреляли откуда-то издалека, и мир покачнулся. Эймири вскрикнул и оступился. На бедре у него расползалось пятно крови. Его взгляд метнулся к заводу. Второй выстрел попал в фонтан. Волк зарычал и бросился на Эймири. Стоявший рядом гвардеец преградил ему путь, но выстрелить не успел. Волк отмахнулся от него, как от докучливого комара, и, оскалив зубы, бросился на Эймири. Толпа всколыхнулась, началась неразбериха, раздался гул голосов, крики. Люди, которые совсем недавно поддерживали Золу, схватили ее и волка. Золу прижали к земле, и она сразу потеряла волка из виду. Снова прогремели выстрелы. Ударив кого-то в челюсть, она откатилась и вскочила на ноги. Заметив красный плащ, подняла руку и выстрелила. Зола дождалась, пока мак рухнет, и лишь затем стала искать другую цель. Но выстрелить не удалось, потому что десяток рук схватили ее и снова повалили на землю. Зола отчаянно пыталась вырваться, сдувая волосы с лица. Наконец она заметила волка. Его тоже придавили к земле, хотя справиться с ним удалось лишь дюжине мужчин. Они висели у него на руках и ногах, щекой вжали в пыль. Неподалеку лежали тела двух гвардейцев и еще кого-то из мирных жителей. Эймерин нависал над ними, тяжело дыша. Улыбка исчезла с его лица. Одной рукой он зажимал рану на ноге. «Стреляли вон с того завода. Отправьте туда отряд, пусть как следует обыщут здание. А этих двоих свяжите, пока они еще чего-нибудь не натворили». Зола сопротивлялась изо всех сил. «Если бы ей удалось поднять руку и сделать один хороший выстрел...» Ей заломили руки за спину, связали запястья. Она вскрикнула, когда ей чуть не вывихнули плечо. Затем ее подняли на ноги. Она выпрямилась, кашля от пыли. Ее трясло от ярости. Зола огляделась, пытаясь найти союзников, но видела лишь пустые лица. Зола усмехнулась, когда ее и волка поставили на колени перед Эймери, лицо которого было искажено злобой. От жгучей ненависти шла кругом голова. Заставив себя немного успокоиться, Зола острее почувствовала энергию волка. Он был в ужасе, его эмоции зашкаливали. И вдруг она поняла, что неподвижное тело рядом с трупами гвардейцев – это маха. Это его мать. Зола вздрогнула и отвела взгляд. Она заметила убитого мага в красном плаще, в которого стреляла. Еще один в черном лежал неподалеку. И все. Убито два мага и два гвардейца. Эймерия ранен. И ради этого маха еще два мирных жителя бесстрашно отдали свои жизни. Зола была скорее зла, чем напугана. Буря в душе волка и пустые лица людей вокруг нее, которых использовали как марионеток, Еще больше подстегивали ее ярость. Она не изменила своих планов. Ливана может убить ее, но Зола верила, что ее смерть не положит конец революции. То, что началось, уже не остановить.